Глава 7 Да, Нарок тут неплохо повоевал, зачистив туннель, в котором было логово мутантов под корень. Эта мелочь размером с приличную крысу валялась под ногами, буквально выслав пол. В визоре шел подсчет обнаруженных тушек, количество в пределах видимости уже перевалило за полсотни. «Приличная колония», – присаживаясь и изучая мертвого мутанта, – произнесла Грая. «Интересно, а что они тут жрали?» «Нарок обнаружил выход на поверхность», – пояснил хранитель. «Стая охотилась на каких-то мелких зверушек. Крупного ничего в округе нет, а вот всякой мелочи хватает». Хотя, чтобы прокормить такую популяцию, ее должно быть много. Рэм посмотрел на Синту. «Есть что полезное, нам сейчас потроха сгодятся, имущество-то мы просрали». «Ничего путного, есть небольшое содержание веществ, за которые неплохо платят». Но придётся каждую тушку с инъектором обойти, чтобы набрать хотя бы грамм двести, за которые можно будет выручить тысячи три социков. Ещё месяц назад я бы не поленилась это сделать, но сейчас даже возиться не буду. Ну и правильно, нам эти три тысячи погоды не сделают, согласился Булавин. Вы мне лучше скажите, у кого какие соображения по случившемуся? «Откуда тут взялся ликвидатор с боевыми роботами и дроидами? И как вышло, что мы о нем не знали, пока они в двери не постучали?» «Извини, Рэм!» – голос Грая звучал возмущенно, поскольку претензия была к ней, она отвечала за наблюдение и маленький дроид, патрулировавший крышу, был ее собственностью. Но последний вопрос не актуален. Мы столкнулись с лучшими силами Арана, располагающими самыми передовыми технологиями. Да мой дроид при всем желании не смог бы их засечь. Это же все же коммерческая модель. В нее можно мутанты разглядеть, или не слишком хорошо оснащенных рейдеров, а уж никак не элитный отряд Архонта. Извини, повинился Булавин, нервы. Но нужно что-то придумать, чтобы они больше так не сваливались на голову. А теперь самый важный вопрос. Они откуда тут взялись? «Вопрос правильный. Вариантов много», – ответил хранитель. Они неторопливо шли по техническому сырому тоннелю, который постепенно повышался, ведя к поверхности. и «Если верить интерфейсу и плану, то сейчас они чуть в стороне от бывшего транспортного тоннеля». «И какие у тебя соображения?» – продолжил Рэм. «О планах выловить тут андроида знало не так много людей. Человек пять от силы. Возможно, кто-то из них попался в руки службы Архонта или сдал за вознаграждение. Другой вариант». Вас засекли во время проверки на дороге и проследили до этого места. Еще возможно, что вы спалились в том маленьком городке, куда телепортировались. Ну и последний, самый вероятный, оборудование Ловчих каким-то образом передало данные о гибели группы, а вместе с тем и что там появились вы». Охотники находятся под полным контролем Архонта, и информация ушла к нему, но не сразу, отсюда задержка по времени операции. «Все варианты вполне логичные», — признался Булавин, — «хотя первых двух думать не хочется. Тех, кто мог нас сдать, я считаю своими друзьями и очень не хочу думать, что нас предали». «И я не хочу», — согласилась с ним Грая. «Нам эти люди еще нужны, особенно Трек. Но, думаю, мы выясним этот вопрос. Если нас слили свои, то нас будут ждать в поселке». Рэм нехотя кивнул. Дальше шли молча. Под ногами появилась вода, но он не особо обращал на нее внимание. Скоро стало гораздо больше мусора. Различные ветки, листья... Похоже, дождями сюда несло много всякого ненужного. По стенам шли какие-то толстые кабели. Пару раз встречались узкие свертки, как и влево, так и вправо. Странный тоннель. Зачем он был нужен? Об этом он и поинтересовался у спутников». «Да все просто», — ответил хранитель, который, получив доступ к информации на Рока, знал об объекте больше всех. Это, можно сказать, аварийный выход, на случай, если произойдет серьезная авария. Мутанты, которые тут проживали, в противоположном тупике нагрызли множество ходов, чтобы выбираться на поверхность, но все они в противоположную сторону. Еще там большой завал, за которым дверь. Произошло это давно, но явно после войны, так что попасть в тоннель обычным путем нельзя. «И это нам на руку!» – отозвалась Грая. «Надо было еще щель завалить!» «Бесполезно!» – ответил Рэм. «С той стороны много битых мутантов. Там прибираться нужно капитально тогда, чтобы следов не осталось, иначе догадаются». «Пришли!» – остановившись, произнес хранитель. Булавин кивнул, соглашаясь с очевидным. Впереди тупик. Железная лестница с десятком пролетов вела наверх штопор задрал голову и разглядел старый люк который приоткрыт на четверть куда он выходит точных данных нет ответил синт норок не стал лезть наверх ему было неинтересно кроме того датчик обнаружил ваше появление и ему стало недоразведки «Мы ушли на полтора километра, то есть до бывшей погрузочной станции еще метров пятьсот», прокомментировала слова хранителя Грая. «Мы, когда разведывали местность, видели какие-то заросшие кустами и высокой травой руины. Выглядели они совершенно бесперспективно. назначение мы уже не узнаем. Позволю предположить, что люк ведет в подвал под ними». Да уж, выбираться в чисто поле вверх глупости. Думаю, наши гости, в отличие от нас, озаботились контролем местности. А учитывая ресурсы Архонта, то территорию он контролирует плотно. Придется ждать, когда они свалят. А с чего ты решил, что они свалят? Скепсиса в голосе Грай было столько, что Рэм понял, что он очень большой оптимист. «Они будут искать, пока не найдут тела», – продолжила Синта. «В отличие от твоего первого дня, когда ты провалился в старую ремонтную мастерскую, они точно знают, кого ищут, и если понадобится, они перекопают весь этот городок». «Твоя правда», – признал логичность выводов подруги. «Значит, надо удирать как можно быстрее». Он отдал приказ, и маленький дрон вылетел из гнезда на цевье и стал подниматься к люку. Десять секунд, и вот тону цели. Щель для него была вполне проходима. Еще две секунды, и он оказался внутри темного помещения размером пять на шесть. Все там заросло травой и кустами. Сквозь дыру в потолке было видно светлеющее небо. Грая опять оказалась права. Люк ввел в подпол разрушенного дома, от которого остался только подвал и перекрытие. Рэм неспешно поднял дрона прямо в дыру, активировав в интерфейсе пассивный режим наблюдения, так меньше шансов на то, что противник его обнаружит. Не панация но хоть что-то. Светило уже поднялось, правда, за плотными тучами его не было видно, но освещения вполне хватало. Противник подошел к операции с размахом. Два десантных бота с экипажами висели над поселком. Штурмовой дрон наворачивал круги по периметру. По широкому радиусу летали разведчики, не меньше десятка. Не было и речи, чтобы попробовать проскочить. Рэм отдал дрону приказ на возвращение и посмотрел на спутников. «Ну, вы сами все видели. Идеи...» «Никаких», — покачала головой Грая. «Соваться наверх самоубийство. Вот если бы их кто-нибудь отвлек, тогда был бы шанс смыться. Но я не знаю, где найти таких психов, которые захотят потягаться с гвардией Архонта». так что остается только ждать и надеяться, что нас не обнаружат». Хранитель только кивнул, соглашаясь. «Значит, ждем», — выбирая место по суше и устраиваясь с прицелом на долгое ожидание, произнес Булавин. Он открыл интерфейс и проверил системные сообщения. «Бой не принес никаких результатов». Подросла шкала стрельба на неплохо подросла интуиция, но уровня не принесла. Даже очков на социальный уровень не накинули. За уничтожение чистильщика вообще ничего словно и не было. То же самое и за дроида, которого свалил бар. Поскольку робот подчинялся ему, то и очки, и награда должна была идти ему как командиру. Но система не оценила стычки с ликвидаторами, хорошо еще не понизила социальный уровень. Наверное, тут сыграла роль, что противник напал первым, вынудив защищаться. А вообще несправедливо, с какого хрена не дали социальных очков, ведь за зачистильщика должно было неплохо упасть на шкалу, и социков наверняка тоже. Но система, похоже, не слишком одобряла подобные стычки с властью. Хоть и выглядело это странно, но да ладно, ее вообще хрен поймешь. Зачем, например, нужны иконки быстрой активации, если Рэм делает это, отдавая мысленную команду? Сидеть было скучно, и Рэм развлекался, читая бестиарии на разных монстров. Раз в час он отправлял дрона посмотреть, что творится на поверхности, но ничего не менялось, противник по-прежнему был на месте и не ослаблял бдительности. Один раз чуть не спалились, дрон поднялся над высокой травой, как раз когда разведчик противника пролетал над руинами. Он засек движение, но булавин вовремя понял, чем грозит обнаружение его глаз. и через интерфейс, отключив питание, уронил маленький шарик в дыру подвала. Несколько минут дрон висел метрах в пятидесяти над землей, сканируя местность, но не обнаружив ни движения, ни тепла, ни энергетического следа, улетел дальше. Через шесть часов активность противника резко усилилась. Рядом с шайбой приземлилась большая транспортная платформа, забитая роботизированной строительной техникой, а через 20 минут сели сразу две, на этот раз с андроидами в специальной проходческой экипировке. Соображение, глядя на хранителя играю, поинтересовался Рэм их мнением. Тут и думать нечего, часть начнет разбирать шахту, а часть пойдет бурить прямо в каменный мешок, прокладывая альтернативный ход. «Странно, что они еще не догадались сунуться в вентиляцию», – внесла свою лепту Синта. «Скорее всего, Халуи Архонта, как и мы, они ничего не знают. Нам подсказал труп, у них эта возможность исключена». «Согласен», – поддержал Граю хранитель. Но если они выбьют твою бетонную пробку и пройдут вентиляцией, он показал всем трехмерную схему, доставшуюся в наследство от нарока. Вот тут и тут мины, которые поставил бывший хозяин моего тела. Но они, если и разрушат воздуховоды, то надолго эта неприятность их не задержит. Как думаешь, сколько у нас времени? Сутки. Твердо ответил хранитель. Рэм посмотрел на своих соратников и, наконец, произнес. «Если не произойдет чудо, то нам придется принять бой либо тут, в подземелье, либо на поверхности, и шансов пережить его у нас нет». Так прошли еще несколько часов. Ничего не менялось, противник суетился и искал способ прорваться на нижний уровень. Несколько раз до булавина доносились приглушенные взрывы, а земля слегка колебалась. Дрон исправно поднимался на поверхность, но даже мимолетного взгляда было достаточно, чтобы понять – все остается по-прежнему. «Неужели это конец?» – мысленно спросила Грая. Она как-то незаметно перебралась к нему и уселась рядом, поджав колени к животу. «Возможно, но, как написал один из древних авторов моей родины, бороться, бороться, пока не покинет надежда. Что может быть в жизни прекрасней подобной игры?» «Хорошо», — сказал, — «значит, еще поборемся?» «Конечно», — улыбнулся Рэм, — «хотя и сам в это не верил». Он попытался связаться с Потиром и Трегом, но противник позаботился об этой возможности, и любая связь была заблокирована. Странно, что они на всякий случай не установили спиток кибов и не блокировали местность с максимальной надежностью, лишив рема и его команду даже призрачных шансов на победу. Сообщение в интерфейс пришло абсолютно неожиданно. Рэм, похоже, задремал, поскольку на часах было уже далеко за полдень, а сверху сочилась вода, стекая по ржавой лестнице. Видимо, погода испортилась окончательно. Рэм открыл сообщение, которое смогло каким-то чудом пройти через блокаду. Абонент был неизвестен. Ни профиля, ни имени, ни цифр, только короткий текст. Ровно через 5 минут поднимитесь в подвал. Спустя минуту можете вылезать на поверхность. Направление отхода строго на север, к ближайшему лесу. Используйте режим максимальной скрытности. Противнику будет не до вас. Но у вас максимум 20 минут, чтобы покинуть 3-х километровый периметр. Дальше удаляйтесь, забирая на северо-восток. Вас будут ждать на месте старой военной базы, в тридцати километрах от точки, где вы находитесь. Время пошло. Рэм вскочил и быстро передал сообщение остальным. «Решаемся?» Спустя полминуты спросил он. «Если эта подстава нас убьет быстро, на поверхности мы им ничего противопоставить не можем, или это чудо, которое нам было так нужно? Скорее, у нас три с половиной минуты!» «Наверх!» – коротко произнесла Грая. «Наверх», — глухо повторил за ней хранитель. «Согласен, тогда в темпе хвата имущества и вперёд!» И, подавая пример, первым вступил на лестницу. С ржавым люком пришлось повозиться, опасаясь шуметь. Открыть его нужно было тихо, а это падла сопротивлялась. рыму казалось, что он скрипит на весь посёлок и только глухой не услышит... Но, как ни странно, никто не явился узнать, что за странные скрежещущие звуки раздаются из-под земли посреди заросшего поля. Рым оказался в подвале за 40 секунд до истечения пятиминутного отрезка их побега. Он замер, глядя на единственный выход – дыру в потолке. Он еще на лестнице активировал мимикрию и теперь был максимально защищен от визуального обнаружения. А погода все портилась. Дождь усилился и теперь сверху в подвал низвергался полноценный водопад. Кто их союзник? Или это действительно хитрый ход архонта и стоит им появиться на поверхности, как их возьмут на прицел? Время. Мысленно произнес он Грае и хранителю, который выпросил у него разрешение на общую мысль и связь, пока не ломали люк. Грая первая рванула к отверстию. Поскольку она была в одном отряде со штопором, Рэм прекрасно ее видел даже в режиме невидимости. Встав точно под дрой, из которой лилась вода, девушка вытянула руки вдоль тела, присела и резко, как ракета, ушла вверх. Мгновение... и она исчезла в дыре. «Чисто!» – спустя две секунды последовал доклад. «Давай!» – скомандовал булавин, и хранитель, так же, как и синта, одним прыжком покинул подвал. Рэм уходил последним. мгновением и вот он на воле, стоит возле дыры в траве по колено, сверху льет настоящий поток а дрон противника висит в сотне метров, вращаясь вокруг своей оси, словно ослеп. «Он под кибом», — сообщила девушка. «У меня все умения отказали. Сюда притащили либо очень мощный стационарный, либо много переносных, дабы закрыть максимальную площадь. Но вот что странно, маскировка работает как надо, словно и нет никакого киба». «Потом разберемся», — отмахнулся рэм «Главное уйти. За мной». Он развернулся на север и рванул к ближайшему лесу, как и советовали в послании. С противником столкнулись на опушке леса. Два робота, под мерцающим всеми цветами радуги маскировочным полем, вертели своими вытянутыми прямоугольными головами. Похоже, у них сбыло все, что можно, поскольку они смотрели прямо на появившуюся на опушке троицу и не видели ее. Рядом с ними висела горошина дрона, точно такими же пользовался Рэм, он бы и не увидел ее, слишком мелкая деталь, но именно в этот момент озадаченный сбоем робот задрал башку, чтобы посмотреть на нее, а ведь она отлично видела сквозь маскировочные поля. Бронеохранителя, которая была собрана из двух комплектов и не отличалась хорошим маскировочным модулем, должна была гарантированно их выдать. Но удача была явно на стороне беглецов. В драку не лезем, отдал мысленную команду Булавин «Пройдем тихо» и начал обходить секрет, который должен был отрезать их от пути бегства. Вскоре роботы остались позади... как и трехкилометровая зона это расстояние для их костюмов не проблема четыре минуты бега на максимальной скорости и тут же проснулись подавленные умения рэн взял направление на северо восток на карте которую залили перед походом руины военной базы уничтожены еще в войну были кто нас вывел Вслух спросил хранитель, когда спустя 10 километров Рэм приказал остановиться. Лес заканчивался и требовалось осмотреться. Хорошая все же было у андроида эмоциональная матрица. Удивление выглядело вполне искренним. «Понятия не имею», – ответил Штопор, изучая заросшие густыми кустами холмы и выискивая вражеских наблюдателей. Не верилось, что Архонт оставил область без контроля. «Не обманул и ладно», – тихо произнес он. «Но этот кто-то не просто нас вывел», – продолжила тему Грая. Мало того, что он смог прислать сообщение через блокаду связи, он каким-то образом перенастроил кип, разом выведя из строя противника. И есть еще один хороший вопрос. Почему работала маскировка костюмов, но не работали умения. «Это как раз самое простое», отозвал сохранитель. «Это сделали специально, чтобы в наши головы не закралась мудрая мысль взять реванш, имея преимущество в 20 минут. Мы могли половину отряда вывести из строя, а может и весь. По ним таки бы долбанул по полной программе. Вот и дали нам средства для бегства, а не для атаки». Пара роботов в лесу – отличный пример. Их можно было вырубить просто на бегу. А это армейские модели. Всего пару лет как в войска пошли. Неплохие и добротные. В обычном бою свалить такого примерно то же самое, что чистильщика. и Этих так прессануло, что им можно было головы оторвать, и противник бы не чухнулся. Кстати, правильно ты сделал, Рэм, что решил пройти тихо. Тоже мне откровение, буртал Булавин, продолжая изучать местность. Противник должен до последнего оставаться уверен, что мы все еще за завалом, а двое роботов, которые нам ничем не угрожали, валяющиеся в лесу без голов, указали бы на ошибочность этого вывода. и «Я разведчик-диверсант по армейской специальности, и есть возможность пройти тихо, и я так и сделаю». пользы от гибели пары железяк нам никакой. Минут десять он следил за местностью и так ничего и не обнаружил. «Ладно, вроде тихо», – наконец произнес он. «Маскировку не снимаем, идем быстро на предельной скорости, ориентируемся по самому медленному. Это у нас хранитель, его максимум 25 километров». «Есть?» – синхронно отозвались андроиды. «На жопе шерсть мысленно произнес штопор и первым покинул лес. И если все будет хорошо, через несколько часов они получат ответ. Кто их может ждать в руинах? Не пошло. В лесу Рэм замечал искореженные, кривые, лысые, высохшие стволы. Пару раз они обходили паутину размером с пятиметровый ковер. Даже Рэму в замечательной броне не хотелось знакомиться с пауком, который ее сплел. Выйдя на открытое пространство, они чуть не вляпались в аномалию. Это были так называемые серебряные нити. Разглядеть их можно лишь днем, ночью, если повезет, можно услышать, как они тихонько звенят. Одна из самых опасных аномалий. Во-первых, она была блуждающей. Во-вторых, если влетала в нити, то они мгновенно тебя оплетали и сжимались, пока не разрезали на куски. И чем больше ты дергался, тем быстрее это происходило. Грая угледевых дала приказ остановиться, после чего достала из своего кофра пару контейнеров и инструмент для отделения имплантов. «Единственное, что их берет», – пояснила она. «И зачем тебе понадобилось?» Опустившись на колено и глядя на гниющую тушку какого-то небольшого зверька размером со среднюю собаку, которая валялась по частям в центре аномалии, спросил Булавин. «Деньги, Рэм, деньги. Нити способны существовать примерно с неделю. Дальше исчезает, подпитка заканчивается». «А вот стоит они пять тысяч социков за метр». «Работай», — согласился Булавин, слишком многое мы потеряли». «Нам нужно торопиться», — возразил хранитель. «Но и социки нам нужны», — ответил Рэм. «Мы уже обсуждали это. Деньги — это кровь любой революции. Оружие, люди, импланты, сведения — все стоит денег». хранитель очень неплохо ориентировался в человеческих эмоциях и жестах, слегка приподнял руки с раскрытыми ладонями, мол, сдаюсь. Нити резались плохо, они проторчали у аномалии минут 30, пока Грая не разобралась с последней. Клубок, намотанный на стеклянную основу, единственное, что не поддавалось резке, был убран в спецстакан и засунут поглубже в кофр. Теперь, Теперь бы успеть продать и снова бег дважды пришлось обходить аномалии опасные но совершенно бесполезные откуда их тут так много удивился булавин мы десять километров прошли и на три наткнулись и я раньше ни одной не видел только слышал про временную в бункере работорговцев «Аномалии любят открытые пространства», – ответил хранитель. «В лесах они изредка встречаются, но только стационарные. Я очень удивился, увидев нити на открытом месте. Они как раз чаще всего обнаруживаются в брошенных городах, реже в лесах. Те, что мы сейчас обошли, именно блуждающие. Если нет серьезных препятствий, их гонит ветер и еще кое-какие факторы». «Кстати, опушки лесов, как тот, из которого мы вышли, очень опасны. Там могут массово застревать аномалии». Рэм кивнул удовлетворённое объяснением. «И откуда ты всё это знаешь? Я поглотил уже три искусственных интеллектов вместе с базами данных». «Логично». До руин военной базы добрались через два часа, причём пришлось пересечь реку. не слишком широкую, всего метров тридцать, но очень бурную с крутыми берегами. Минут двадцать искали удобное место для переправы. Выручили дроны, найдя кусок пологого берега. За исключением костюма рема остальные были непригодны для плавания, так что граи и Хранителю пришлось борясь с течением идти по дну. К счастью, автономная система дыхания позволяла находиться в зараженной среде или среде, где полностью отсутствует кислород, до получаса без каких-либо последствий. Когда до конечной точки остался примерно километр, Рэм остановил своих спутников, огляделся и, сделав знак следовать за ним, спрыгнул в неглубокий овраг, на дне которого тек ручей. «Да, промашка вышла», – мысленно произнес он, увязнув в грязи по колено, в высокой траве скрывалось маленькое болото. Выбравшись из трясины одним мощным прыжком, он перебрался на сухое место, после чего спокойно устроился под крутым трехметровым обрывом и запустил дрон, направив его к руинам. В отличие от городской архитектуры, у военных, которые некогда тут обитали, для землянина дома выглядели привычно. Прямоугольные или квадратные коробки из синтабетона вернее, то, что от них осталось. Все заросло травой, из которой вздымались обломки стен не выше пары метров. В центре воронка глубиной метров тридцать. Чем-то внушительным долбанули от всей души. Хотя, скорее всего, она была гораздо глубже, ведь на поверхности так десяток хозяйственных построек, все ведь под землей, склады, казармы, ангары для техники, противник угодил в самое сердце, уничтожив часть на месте базирования. Но сейчас вопросы столетней давности рема не занимали, он искал тех, кто должен был их встречать. Его вообще очень беспокоило это анонимное сообщение. Некто могущественный вывел их из ловушки и прислал кого-то встретить. С момента, как они ушли в подземелье, прошло чуть больше одиннадцати часов. Кого можно найти и дернуть за такое короткое время, чтобы он успел сюда добраться? Насколько можно доверять встречающим? Вероятно, он узнал об операции заранее, но почему тогда не предупредил? Ведь проще было вывести рема и остальных из-под удара. Сообщи он хотя бы за час, что готовится нападение, они сорвались бы с места и были бы в полсотни километров или бы переждали в лесу в полной маскировке. Но нет, он дождался, когда их отожмут под землю и только потом пришел на помощь. Логика благодетеля была непонятна. от чего то не понимать Булавин не любил. Свежие следы транспорта обнаружились в высокой траве почти мгновенно. Они вели в сторону заброшенной базы и обрывались внутри того, что раньше было каким-то ангаром. Через минуту наблюдения дрон вскрыл маскировочное поле – Надо сказать, оно было великолепным. Вот только колея выдала их с головой, а зная, где искать... «Дилетанты», — произнес Рэм тихо. «Слушайте, у вас тут что, за сто лет с профессионалами в военной сфере вообще туго? Даже если не выжили бравые вояки, то за такой срок можно было бы и самим научиться». «На меня не смотри», — тут же соскочил с темы хранитель. Мне всего несколько часов от роду, если, конечно, считать размещение в новом теле. Рэм, зря ты так, покачала головой Грая. Ты поспешил. Булавин вернулся к трансляции с дрона, выискивая то, что он упустил. И ведь нашел. Если бы специально не искал, хрен бы заметил. Выдала сломанная ветка в густых зарослях на месте соседнего фундамента. Маленькая деталь. Погубило отличный план. А дальше Дрон обнаружил едва заметное искажение. Главное знать, куда смотреть. Все же встречающие были не совсем дилетантами. Оставив приманку, они отошли на другую позицию и замаскировались гораздо надежней. «Беру свои слова обратно», — мысленно произнес Булавин. Но будь тут мой сержант из учебки, эти встречающие бы подметали плац до блеска. Таких грубых ошибок война не прощает. «Ты сам лопухнулся, так что тебе ли говорить?» – ехидно поинтересовался хранитель. Повелся на видимую приманку, если бы не грая получил бы в спину очередь, а может и что похуже. «Справедливо», – согласился штопор. Привык к вашему разгильдяйству, вот и поспешил. Урок хороший вышел. Ладно, пошли, надо отсюда убираться. Думаю, скоро ликвидатор доберется до низу и поймет, что мы ушли. Так что нужно двигать к треку. Архонт перешел в активную фазу. Кстати, неплохо было бы его известить, что наш сумасшедший И.Р. в курсе, что я жив. Я пыталась с ним связаться, тут же ответила Грая. Как только мы покинули лес, ничего не выходит, абонент не отвечает, Наира тоже молчит. Потир и фаран, предчувствие беды буквально захлестнула булавина. Молчат, но тут уже куча других факторов. Они могут находиться на рынке, а туда просто так не доорешься. Нужна капсула дальней связи. Кстати... никогда не понимала, в чем проблема ограничения передачи информации на большие расстояния между интерфейсами. «Дальность ограничена искусственно», – неожиданно заявил хранитель. «Этой информации больше сотни лет. На этом настоял Архонт. Причин не знаю. Мы идем?» «Идем!» – поднимаясь одним прыжком, покидая овраг, произнес Рэм. «Только идем очень аккуратно». Угрозы пока не ощущаю, но все равно вы двое прикроете меня, когда я пойду встречаться с нашей эвакуационной командой. Дрон тоже пусть повисит, понаблюдает. Хорошие все же эти горошины. Обнаружить можно только если знать куда смотреть. К развалинам зашли с другой стороны. Грая и Хранитель заняли позиции в руинах, готовые в любой момент снести заросли, где укрылись неизвестные шквалом огня. Рым же, снял маскировочный режим, не скрываясь, направился к зарослям. Сейчас скрытность могла больше навредить, чем помочь. Вдруг занервничают бойцы, когда он свалится к ним на голову, шмальнут еще, тут андроиды подключатся. В общем, нехорошо может выйти. Булавин приблизился к засаде вплотную, подошел к кусту со сломанной веткой, демонстративно осмотрел ее и тихонько позвал. «Эй, кто в теремочке живет? Выходи, поговорить нужно!» Вот только ответ пришел оттуда, откуда он совсем не ждал. «Замри!» – тихо произнес кто-то справа. Там, где валялся кусок стены, заросший дёрном. Дёрнешься – получишь разряд. Никакая ликвидаторская броня не спасёт. Оружие на землю». Рэм спокойно повернулся к невидимому говорившему. «Я не враг, а оружие на землю – совсем бессмысленный приказ. Я сам по себе оружие. Выходи, поговорим». «Назовись». «Потребовал невидимка, и не дёргайся, я тут не один». Ролл Диал назвал штопор имя, значившееся в профиле в настоящий момент. Настоящее имя потребовал незнакомец. Рэм Булавин, с усмешкой произнес он, бывший наемник, бывший сержант пехотной сороковой дивизии земной федерации. Ну вот и свиделись, выбираясь из укрытия и снимая маскировку вместе со шлемом, произнес незнакомец. «Здравствуй, прадед!»